Глава одиннадцатая. Вялый паралич. О прежних двенадцати узлах скорости можно теперь только мечтать. Стрела, лишившаяся фок мачты, набирающую воду, несмотря на самодельные пластыри, едва давала шесть узлов при всех парусах на бизань мачте. Но даже это можно считать победой. После шестидневного сидения на мели корабль удалось снять только благодаря моей изобретательности. Увидев, как краб без задних конечностей передвигается, используя клешни как опору, решил использовать этот принцип с кораблем. Тиландер быстро понял мою идею. Нам требовалось две опоры, которые упрутся в морское дно вдоль бортов корабля. Крепкий трос, связывающий обе опоры, сделаны из рухнувшей мачты, пропускается под днищем корабля, в районе носовой части. Упоры смотрят вверх и вперед. К верхушкам опор привязали еще тросы, сняв фалл упавший упавшей фок мачты. В теории все выглядит хорошо, но когда установили опоры, связали их между собой и тросом и пропустили его под носом корабля, меня начали доливать сомнения. Мне никогда не приходилось видеть, как снимают корабли смели. Мой расчет строился на том, что когда верхушки опор потянут назад по направлению к корме, трос, связывающий опоры, должен натянуться и приподнять нос корабля. Подготовку к подъему мы осуществили еще днем и маялись в ожидании прилива. Тянуть верхушки опор назад будут матросы, размещенные в шлюпках. Снова и снова Тиландер рассказывал каждому свою задачу и что нужно приложить максимум усилий, чтобы помочь приливу снять стрелу с мели. Когда начался прилив, напряжение достигло апогея. Мы с Сет находились на корме, ожидая наивысшей точки прилива. Кроме нас и Тиландера на судне оставалось 10 матросов, необходимых для управления кораблем. Все остальные погрузились в шлюпки и приготовились тянуть по первому приказу. «Ты сегодня не ел? Покушай, Макса!» Голос Сет вернул в реальность. Заканчивался десятый день нашего освобождения из морского плена у острова Маритима. «Я не голоден. Поешь сама». Плохо слушающаяся руля стрела рыскала из стороны в сторону. Лишившись передней мачты с двумя кливерами, ветровая устойчивость судна ухудшилась. Но это еще полбеды. Главная проблема — вода, постоянно поступающая в трюм. Течь небольшая, но безостановочная. Круглыми сутками, практически с минимальным отдыхом, приходилось вычерпывать воду. Это просто адский труд. Ты вычерпываешь десять ведер воды, а за это время в трюм попадает десять ведер воды. Тиллендер поклялся сделать помпу и установить на всех кораблях, видя, как устают матросы и воины, вычерпывая воду. «Макса, ты практически не спишь. Я просыпаюсь, а тебя уже нет рядом. Почему ты так нервничаешь? Ты же изводишь себя». С нашей брачной ночи на острове Сет сильно изменилась. Пропала ее заносчивость и высокомерие. Она в старается угодить мне предвосхищаемые просьбы. «Дома отосплюсь», — буркнул я, подсчитывая в уме расстояние, оставшееся до Родоса. На Родосе есть небольшая колония, где можно передохнуть и нормально поесть. Последние десять дней рацион состоял из сушеного мяса. «Я пойду в каюту», — в голосе Сет проскользнула скрытая обида. «Сет, постой», — притянув, обнял жену. «Ты сейчас не обижайся на мое невнимание. У меня много мыслей, что не дают мне покоя». «Я не обижаюсь. Все понимаю». Заблестели глаза жены, обрадованные моими словами. Через пару минут, хлопнув ее по упругой попке, отослал в каюту, пообещав присоединиться. Сет ушла, умудрившись дефилировать даже при качке, выматывавшей уже третий день. Тиландер ожидал шторма, ориентируясь на показания барометра. Вопреки этому, третий день на море гуляло волнение, которое заставило часть экипажа блевать за борт. Вернулся к воспоминаниям, как снимали стрелу с мели. Придуманная мной система сработала. Матросы на шлюпках тянули верхние части опор. Наклоненные вперед бревна за счет силы, приложенной матросами, выпрямлялись. На несколько сантиметров стасковый корабль назад. Трижды повторив этот маневр, мы добились, что прилив снял стрелу с мели. Теллендер радовался больше всех. Не в силах сдержать эмоции, он даже подхватил меня и немного покатал на себе. Его очень угнетала мысль, что корабль, детище его многолетнего труда, придется оставить. В тот день отплыть не удалось. Освободившись от песчаного плена, мы заметили, что течь усилилась. Имевшихся в наличии ремонтных материалов было крайне мало. Полностью течь остановить не удалось. Посовещавшись, мы решили плыть, постоянно вычерпывая воду. Тогда я не мог предположить, что этот процесс превратится в каторгу. Путь от Родоса до Сицилии занял пять суток. Сейчас мы плыли уже вдвое больше». Родос все еще где-то впереди. Поведение стрелы напоминало состояние больного вялым параличом. Все функции и способности корабля резко ухудшились. Потеряв фок-мачту, корабль потерял центровку. Пришлось улучшать устойчивость за счет балласта и бочек с питьевой водой. Потеряв клевер, Тилендер не мог в полной мере идти против ветра, и при боковом ветре управляемость ухудшилась. Зачастую, чтобы продвинуться вперед, приходилось идти галсами, теряя время. Окинув взглядом безбрежную морскую даль, направился к каюте. Подходя к бизань-мачте, услышал голоса матросов и остановился, заинтересованный услышанным. «Великий дух неба отвернулся от нашего Макса. Нас все время преследуют неудачи!» Говорившего, я не узнал по голосу. «Ты глупый жал, собака! Если бы не Макса, сидеть бы нам и умирать от голода на том кусочке земли!» Жаром возразил молодой голос. «Если бы не Макса!» — резонно заметил первый голос. «Мы туда не попали бы». «Ах ты собака! Я тебя сейчас отправлю в поля вечной охоты!» Мой защитник, судя по всему, готов был пролить кровь. Это что-то новое. До сих пор я не встречался с критикой в свой адрес. Любое мое действие трактовалось как аксиома, как воля главного духа бога. Хер по-прежнему жил в плаже, и там паства была напичкана тезисами о моей божественности, а Кипрус, видимо, слишком стал вольнодумным. Обошел парус без аньмачти, чтобы помешать кровопролитию. Успел вовремя. Оба матроса успели вскочить и тянулись за ножами. При моем появлении на лицах обоих появилось выражение страха. Теперь я знал, кому принадлежал голос сомневающийся в благоговении ко мне небо. «Что здесь происходит?» Грозно посмотрел на них. Привлеченный моим голосом из ниоткуда появился Бер с обнаженной катаной. Пару секунд спустя, громко топая по палубы, в наш круг ворвался Санчо. Лица матросов стали грязно-серого цвета. Сомневающийся в благосклонности ко мне небо судорожно сглотнул. «Прости, Макса!» Он склонил голову, ожидая внительного вердикта. «Как тебя зовут?» Матрос на мой вопрос выдохнул, понимая, что имя не спрашивают у того, кого собираются казнить. «Лац, Макса!» «Лац, еще раз услышу недоверие к воле главного духа Бога. Выброшу тебя в море!» «Ты понял?» «Понял, Макса!» Провинившийся бухнулся на колени, не обращая больше на него внимания, продолжил свой путь в каюту, махнув рукой Беру и Санчо, чтобы не напрягались. Сед спала. Улучив свободную минутку, она мгновенно засыпала. Искренне завидовал такой способности. Мне приходилось полчаса ворочаться, прежде чем Морфей принимал свои объятия. Без скрипа притворил дверь каюты и снова поднялся на палубу. За пару минут, что спускался вниз, весь экипаж уже был в курсе разговора матросов. При моем появлении люди отводили глаза, словно боялись, что настанет их очередь предстать перед судом Великого Духа. «Бояться», — мелькнула мысль. «Стало неприятно, что после стольких лет совместной жизни и приключений, страх — единственное чувство, что вызываю у своих людей. В этот момент стрела заложила такой крутой поворот, что я чуть не вылетел за борт. Чертыхнувшись, начал пробираться на корму в поисках Тиллендера. Американец тоже спал, привалившись к борту». Рулевой потянулся к нему, чтобы разбудить, но остановился по моему жесту. «Кажется, земля!» — полголоса произнес Берр, подойдя ко мне. Впереди виднелась еле заметная черная полоска, сливающаяся с горизонтом. Потеряв фок-мачту, мы потеряли место вперед смотрящего, воронье гнездо. «Давно пора прийти на Родос!» — пробурчал, всматриваясь в горизонт. Очередная смена черпальщиков устроилась на отдых, передав ведра новой команде. «Герман!» окликнул американца, проснувшегося сразу по моему голосу. «Впереди Земля. Надеюсь, это Родос, потому что мне осточертело двигаться с такой скоростью». «Родос, мы не сбились, курса». Протирая глаза, Тилендер поднялся и сверился с компасом. «Курс правильный. Думаю, это Родос». Прошло два часа, прежде чем подошли на такое расстояние, что можно было разглядеть береговую линию. Из-за рыскания стрела немного отклонилась на юг. Американцу пришлось корректировать курс. Еще через час вышли на северные побережье острова. И только спустя три часа корабль вошел в маленькую бухточку, где была основана новая колония. Население же в полном составе встречало на берегу. Ровно сорок дней назад они провожали нас в плавание. Старшим здесь был Рик. Я помнил его еще подростком племени Уна. Теперь это крепко сложный мужчина тридцати лет с двумя женами и кучей ребятишек. «Макса!» – расплылся в улыбке мэр, едва я ступил на землю. «Рик, надо покормить людей и организуй своих, чтобы вычерпывали воду из корабля». «Макс», — окликнул меня Тиландер, — «я хочу поставить стрелу на мель, чтобы дать людям отдохнуть, пока буду готовить пластыри. Тогда нам не придется вычерпывать воду, потому что в трюме вода не поднимется выше уровня снаружи». «А потом не возникнут проблемы со снятием корабля с песка?» Для очистки совести уточнил у американца. Получив заверение, что снять стрелу с песка пляжа, плевое дело махнул рукой. «Ты, капитан, поступай, как считаешь нужным». Население Родоса вместе с детьми составляло около 40 человек, и все эти 80 глаз были прикованы к Сет, которая стояла рядом со мной, восхищенно разглядывая буйную зелень острова. В деревьях пели птицы, мелкие ящерицы сновали буквально под ногами, а в 20 метрах от нас по пляжу мельтешили тысячи крабов. «Это моя жена Сет!» При этих словах моя жена изобразила Книксон, вызвав ропот удивления у островитян. «Умеет Сет поразить. Даже я взглянул с любопытством, что еще есть в арсенале у этой необычной девушки. На Родосе провели два дня. За это время Тиландер смастерил новые пластыри и постарался полностью устранить течь. Два дня мы с Сет охотились и рыбачили под неусыпным взором Бера и Санчо. Сет умел оставить селки, чем несказанно удивило все мужское население острова. И Рик уступил нам свою хижину, и по ночам я учил четвертую жену премудрствием любви». На корабле при вечной качке не самое удобное место для этого. И снова на отплытие собрался весь Родос. Тиландер вывел стрелу в море, легко снявшись с мели. Течь не исчезла, но приток воды в трюм значительно уменьшился. Несколько дней, и мы достигнем Кипра, где в сухом доке Кипруса корабль получит капитальный ремонт. Легкий попутный ветерок поднял скорость до восьми узлов, вызвав улыбку на лице американца. Меня эта скорость угнетала. Стрела вела себя так, будто ей диагностировали паралич, Но она всеми силами пытается опровергнуть этот диагноз. Кипр показался на утро четвертого дня. К обеду мы бросили якорь в заливе Морфу, где раскинулось второе поселение острова. При его основании долго думал, как его назвать, но ничего умного с названием «Рус» в голову не приходило, поэтому назвал просто «Запрус», что намекало на западные побережья острова. «Морское путешествие мне настолько надоело, что решил идти в Кипр через остров по суше». После радостной встречи с жителями запроса и сытного обеда дал указание Тилендеру. «Герман, я с женой, Санчо и Бером пойду в Кипрус по суше. Встретимся дома. Нам идти примерно сутки. Думаю, и ты раньше не доберешься». «Хорошо. Дам отдохнуть людям сегодня. С утра выйду в море», — ответил американец, прожевав кусок мяса. «Санчо, Бер, мы уходим. Хватит наедаться». Бер вскочил сразу. Санчо отправил в рот огромную порцию мяса и тоже встал, вытирая руки о бедра. Рядом с Нелл он боялся так делать, но вдали от нее первобытные инстинкты неандертальца вырывались наружу. Сет уже минут пять была готова тронуться в путь. Жители запроса просканировали ее вдоль и поперек, узнав, что это моя новая жена. По их благожелательным улыбкам было ясно, что Сет им понравилось. Женщины подходили, желая прикоснуться и подбодрить улыбкой. Мужчины отводили взгляды. Не пристало в упор разглядывать жену великого духа Макса. «Готова идти?» На мой вопрос Сет с радостью кивнула. Я люблю ходить. Это тебе не Максель, где поселение твоего отца. Нам придется идти через горный хребет. Я люблю горы. С вызовом ответила девушка, вызвав улыбку на лице Бера. Горы Кипра невысоки, но крайне неприятны для прохождения. Не просто так здесь сорвался со скалы и погиб американский лейтенант. Запамятовало его имя. Именно на Кипре в горах часто встречались сланцевые участки, где при малейшей оплошности срываешься вниз. Сланец очень хрупкий и ломался под весом человека. В лучшем случае покатишься пару метров вниз, обдирая кожу. Худший случай на себе проверил погибший здесь американский летчик. Попрощавшись с жителями запроса и Тиландером, вчетвером двинулись в путь. Подъем за поселением начинался примерно через 7 километров. До подъема сет шагала бодро, периодически избегая с тропы, увидев цветок. Я улыбался про себя, предвкушая, как она заноет, когда пойдет по хребту Тродоса. Санчо, это дитя природы, заразилось весельем от сет и носился по нашему маршруту, собирая цветы. Собрав целую охапку, преподнес их моей жене, заставив меня сделать шутливые предупреждения. «Ха! Га! Санчо! Это моя женщина, ты рискуешь сильно!» «Хо! Я знаю!» — весело отозвался неандерталец, но дарить цветы больше не рискнул. Начался подъемный хребет. Для меня и Бера — это просто легкая прогулка. Санчо горы не любил. Тяжело нести в гору 150 килограммов мускулов. Примерно столько весил неандерталец. Сет первые два часа держалась хорошо, но уже начала сдавать. Пару раз она спотыкалась. Пожалев девушку, объявил привал. «Далеко еще?» – жена рухнула на землю рядом со мной. «Завтра к обеду будем на месте». Едва не рассмеялся, глядя, как гримаса исказила ее лицо. «Сегодня не дойдем?» – голос звучит расстроенным, хотя Сет постаралась говорить ровно. «Могли бы дойти, если вышли бы на несколько часов раньше. Но ночью идти по горам опасно. Через пару часов остановимся на привал, а с утра сразу в путь. Отдохни. Через полчаса продолжим». Показываю пример, откинулся на спину и задрал ноги. Глубоко вздохнув, Сет последовало моему примеру. На ночь остановились в распадке между двумя вершинами. санчин таскал хвороста. Бер и Сет занялись готовкой, точнее разогревом припасов, выданных в запросе старостой. Еле молча, каждый погрузился в свои мысли. Санчо ожидал встречи с женами. Меня беспокоило оставленное в запросе стрела. Тилендер только завтра собирался обогнуть Кипр и дойти до Кипруса. Сет. А Сет спала у костра, не доел свой кусок мяса. Она приоткрыла глаза, когда я переложил ее на шкуру подальше от огня. Ночь сейчас довольно прохладная. Заснул, обняв жену, что-то пробормотавшую во сне. Утром Сет выглядела уставшей, но довольно резво зашагала. Признаки приближения к Кипрусу появились ближе к полудню. Натоптанные тропы в лесу, зарубки на деревьях. Когда перед нами появился нарядный Кипрус с беленными известью домами, Сет ахнула. «Как папа мне рассказывал из своей прошлой жизни?» Прозвучали первые слова девушки послеминутного восторга. «Да, так было в нашей прошлой жизни. Но мне не нравится, что со стороны леса никто не заметил нашего появления. Зиг по шее получит за такую расхлябанность». решительным шагом пересек опушку, вступая на отсыпанную песком дорожку. Ни одного человека не попалось по пути, пока не дошел до резиденции, откуда открылся вид на пристань, запруженную людьми, смотревшими в сторону моря. Но странно не это, а зловещая тишина, словно весь Кипрус онемел. Первый меня увидел подросток лет десяти. Он затеребил стоявших рядом, и вся огромная толпа, как по команде, развернулась, уставившись в нашу сторону. Нехорошее предчувствие сжало грудь, Сделав несколько шагов, я остановился. В голову ворвался пронзительный мысленный крик Санчо. «Макш, здесь смерть, здесь плохо!»